Дэвид Айк в своей статье не так страшен грипп, как его вакцины пишут. Компания Baxter сегодня является одним из основных поставщиков вакцины против свиного гриппа, который правительство по всему миру навязывает населению без малой мальски серьёзной проверки на безопасность. Вакцина на полной скорости преодолела барьеры санитарных инспекций, которые ограничивались в лучшем случае тестами продолжительностью менее 1 недели, Лондонский Times сообщила. По сведениям из Европейского агентства лекарственных средств, Клинические тесты будут продолжены одновременно с началом общей массовой вакцинации населения. По мнению Айка, на самом деле в тестах в кавычках нет никакой необходимости, разве что для успокоения общественного мнения. Организаторам вакцинации прекрасно известен состав вакцины и её эффект. Более того, специальным документам фармацевтической компании заранее объявлены неподсудными в случаях смерти или непоправимого ущерба здоровью вакцинированных. Руководители Baxter International сообщили, что будут поставлять вакцину против свиного гриппа по всему миру. Прибыль фантастическая, но главное здесь не столько деньги, сколько проведение в жизнь давно разработанного плана сокращения численности населения планеты. Однако 26 сентября 2009 года в мировой сети появляется видеообращение испанской монахини Тересы Фаркадис. В нём доктор медицины, бывший врач, озвучивает точку зрения многих медиков, приводит научные факты, И аномальные события, имевшие место быть за последние несколько месяцев и относящиеся к вирусу А H1N1, и делает выводы, которые заставляют взглянуть на текущую мировую ситуацию с пандемией с новой точки зрения. По каждому приведённому факту или событию Тереса ссылается на официальные источники, как престижных научных сообществ, так и международных организаций, где все цитируемые ею факты и события можно перепроверить. Первые факты: Факт 1. Вирус AH1N1 оказывается совсем не новый, ученым он известен уже 70 лет, и его проявления зафиксированы два раза в 20-м веке. Факт 2. Настоящий вирус имеет незначительную смертность. С 17 апреля 2009 года, когда были зафиксированы первые случаи заражения вирусом новой пандемии, до 15 сентября отмечено 137 смертельных случаев в Европе. Для сравнения, смертность от ежегодного сезонного гриппа составляет от 40 до 220 тысяч случаев в год по всему миру. Второе. Аномальные события. В феврале 2009 года американский фармацевтический гигант Baxter, его австрийская штаб-квартира, рассылает в 16 лабораторий четырёх европейских стран 62 кг субстанции для производства вакцины от сезонного гриппа. Совершенно случайным образом техником одной из лабораторий Чехии обнаруживается, что субстанция заражена двумя живыми вирусами гриппа. Один вирус сезонный обычный, имеющий своим характеристикам очень низкую смертность менее 1% но очень высокую распространяемость, заражаемость. И другой вирус гриппа с очень низкой распространяемостью, но с сильной высокой смертностью – около 60%. Понятно, что поместив эти два вируса вместе, можно добиться высокой вероятности их объединения, что даст вирус, обладающий обеими ключевыми характеристиками – высокой распространяемостью и смертностью. Если бы совершенно случайно не был открыт факт заражения субстанции, то сейчас бы мир действительно находился в ситуации опаснейшей пандемии. 62 кг субстанции это тысячи доз вакцины. Факт заражения субстанции был официально подтверждён и самой компанией Baxter. Дело до сих пор находится на расследовании во Всемирной организации здравоохранения, но официальных результатов всё ещё нет. Практически невероятно, говорит доктор медицины, что такое могло произойти случайно. Подобного рода лаборатории имеют максимальный биоуровень защиты 3. Живые вирусы, которые находились в субстанции, не были подвержены обязательной процедуре радиации. И данный факт также свидетельствует против того, что это чистая оплошность. Живой вирус в вакцине не новость, но вот сильный, не ослабленный радиацией живой вирус это вряд ли чья-то забывчивость, а здесь их было целых 2. Несмотря на то, что расследование до сих пор не завершено и имеются официальные подтверждения Бакстер данного факта, эта компания одна из тех, кому доверено создание вакцины от гриппа А. 17 апреля 2009 года зафиксированы первые два случая гриппа А. Всего 12 дней спустя, 29 апреля, генеральный директор ВОЗ в своём официальном обращении объявила чрезвычайную санитарную ситуацию уровень 5. И всего спустя полтора месяца после первых случаев заражения 11 июня ВОЗ официально объявила о шестом уровне чрезвычайной санитарной ситуации о пандемии гриппа А. Как директор ВОЗ могла объявить пандемию, если у этого гриппа смертность значительно ниже ежегодного сезонного гриппа? Ответ банально прост. Накануне официального объявления пандемии в мае ВОЗ поменяла официальные определения пандемии, изъяв из определения критерий значительного уровня смертности. С новым определением пандемии ежегодные сезонные вирусы гриппа это уже пандемия, не говоря о других болезнях. Третье политические последствия. Известно, что ВОЗ это мировая организация, которая разрабатывает рекомендации для стран-участниц. Но в её уставе с 2005 года есть пункт, по которому в период пандемии ВОЗ даёт не рекомендации, а прямые указания или приказы. Что такого страшного может приказать ВОЗ своим странам? Например, обязательную вакцинацию. Пока разработанные вакцины это дело добровольное, но если по определению пандемия серьёзная угроза жизни популяции, то такая мера может быть оправдана. Многие прививаются от сезонного гриппа каждый год и ничего страшного в этом не видят. Тереза объясняет, что есть три отличия новой вакцины от привычных ежегодных вакцин. Во-первых, эта вакцина состоит из двух доз. С обычной прививкой от гриппа получается уже 3 дозы. Человек получит три вакцины с тремя живыми вирусами разных типов. Пока ещё никто не знает, как отреагирует на это человеческий организм, но вероятность побочных эффектов, а такую вероятность иметь все вакцины, увеличивается в 3 раза. Во-вторых, из-за огромного количества доз, которые надо произвести, в этой вакцине используется адъюванты, ещё ни разу не опробованные. Адъювант это часть вакцины, которая отвечает за возбуждение иммунной системы, чтобы спровоцировать превосходящий иммунитет новый адъювант в 10 раз эффективнее известных. При этом возникает возможность поражения центральной нервной системы и таких побочных эффектов, как паралич и артрит. В третьих, фармацевтические компании запросили снять с них всякую ответственность за возможные негативные побочные эффекты от вакцины, аргументируя это тем, что работы, которые они на себя взяли, экстраординарны по своим масштабам, требующие сверхусилий. Ведь за такой рекордно короткий время мне необходимо было произвести 4,6 миллиарда доз. В США уже подписан акт, по которому ни фармацевтические компании, ни политики, вовлечённые в тему, не отвечают за возможные последствия вакцинации. Таким образом, потребитель лишается хоть какой-то гарантии. Таким образом, имея всё это в виду, а также то, что серьёзные пандемии действительно существовала бы сегодня, если бы случайным образом не открылся тот случай с заражением материала компании Baxter, Тиресса считает важным заявить об опасности. Опасность состоит в следующем. Новые вакцины от гриппа А заражены. Новые вакцины от гриппа А могут быть заражены. Всё это происходит на фоне вероятности применения закона об обязательной вакцинации. Основная рекомендация, которой заканчивает своё обращение Тиресса Форкадис, не прививаться. Многие медики присоединяются к этим рекомендациям, но находясь в системе, боятся делать это заявление открыто. Нам говорили, что фармацевтические компании и Всемирная организация здравоохранения денно и ночно разрабатывали вакцины против нового подтипа вируса свиного гриппа, известного под кодовым названием H1N1. Но вот что вызывает удивление. Компания Baxter International запатентовала вакцину H1N1 ещё 28 августа 2008 года. Патент был опубликован в марте 2009 года за месяц до того, как вирус появился в Мексике. Однако патентная заявка была зарегистрирована за 7 месяцев до того, как о новом в кавычках подтипе стало вообще известно. Удивительная прозорливость. В конце 2009 года в штате Нью-Йорк стали проводить принудительную вакцинацию от гриппа. Перед вакцинацией давали подписать бумагу, в которой были перечислены возможные тяжёлые осложнения вплоть до внезапной смерти. Человек обязан был подписаться под этим документом в том, что он с вероятными последствиями ознакомлен и претензий иметь не будет. Дома отсидеться тоже не удавалось. Действовали передвижные прививочные команды. Всех отказавшихся от проведения принудительной вакцинации сотрудников госпиталя Нью-Йорка с 1 декабря приказано было уволить. Вот такое царство свободы и демократии. Другим фармацевтическим гигантом, получившим заказ на производство вакцины против свиного гриппа, являлась швейцарская компания Novartis. Её исполнительный директор Даниэль Вазелла регулярно участвует во встречах членов Билдербергской группы, являющейся детищем династии Ротшильдов. На протяжении десятилетий её возглавляли такие деятели, как Дэвид Ракфеллер и Генри Киссинджер. Вазелла участвовал и в последней встрече Билдербергеров в мае 2009 года, где в качестве главной обсуждалась как раз тема сокращения народонаселения планеты. Видимо, там Вазелла и получил заказ на вакцину.